в квартире кариных алло алло сказал карин и повесил трубку на рычаг через минуту раздался звонок в дверь карин удивился но дверь открыл это я сказала ника я пришла слушайте музыку по ночам сами себя веселите идите слушайте дальше я закрою дверь сама только поскорее карин пошел в комнату несколько растерянный. но ника вела себя так естественно что растерянность Карина уступала естественности Ники. «Сейчас будем пировать», — сказала Ника. «Вот вам ваш портрет. А это все для кухни». Она поставила на стол бутылку сухого вина и фрукты. Карин выключил магнитофон. «Дослушали?» — спросила Ника. «На столе все готово». «Когда вы успели?» — спросил Карин, рассматривая портрет. «Это неважно. Нет времени отвечать. Поставьте его где-нибудь». «И потом не вы, а ты. Понятно?» «Понятно», — сказал Карин. «Ну вот», — сказала Ника, — «времени у нас очень мало. Скоро утро, а мой шеф приходит ровно в десять». «А кто ваш шеф?» «Начинается», — сказала Ника. «Через пять дней я сама о нем забуду. Я ухожу с работы. Садись». «Как вас зовут?» Ника показала на себя пальцем. «Тебя зовут Ника?» И показала пальцем на него. «А тебя зовут...» «Я пью за тебя. Я тебя люблю. Скажем так». «А как со мной?» «С тобой то же самое, только ты этого не знаешь, но это очень быстро выяснится». «Хорошо», — сказал Вадим. «Я думала, у тебя здесь немного иначе. Это все красиво, уют, забота. Ты еще не задохнулся от этого уюта? А люстра тебе спать не мешает?» «Нет, не мешает», — сказал Карин. Ника вошла в комнату и присела на тахту. «Малиновый цвет? Красиво?» – сказала Ника. «Сам покупал? Или выбирал? Ну, ладно, некогда. Иди ко мне. Скоро утро. Ты завтра идешь на работу?» «Во второй половине?» – сказал Карин. «К двум часам». И снова взглянул на портрет. «Ты что, художница?» «Я? Да, я художник. Я вообще все. Я Ника». Утром Ника сказала... «Кофе готов. Я сделала тебе гренки. Вкуснее не бывает». Они позавтракали. Потом Ника стала расхаживать по квартире. «Так-так-так. Какие у тебя есть инструменты?» «То есть, какие инструменты?» – спросил Карин. «Мне нужно срезать эту люстру». «А что тебе для этого нужно?» – спросил Карин. «Да ножницы. Простые ножницы. Ага, нашла. Иди сюда, помоги». Она срезала люстру и положила ее на софу. «Это твоя комната?» – спросила она. «Да», – сказал Карин. «А та комната ее?» «Да», – сказал Карин. «Ее комнату не будем трогать», – сказала Ника. Карин посмотрел на часы. «Уже девять». «Ну, вот и хорошо», – сказала Ника. «Надо позвонить в мебельную скупку». «Зачем?» – спросил Карин. «Как зачем?» «Сдать эту софу. Больше на ней никто спать не будет». А если будет, то ни я, ни ты не будем знать, кто. А может быть, не надо? Надо. Ну, ладно, раз надо, — сказал Карин. А на чем я буду спать? Купишь что-нибудь менее малиновое на вырученные деньги. Ника полистала справочник, нашла нужный телефон и позвонила в мебельную скупку. Алло, доброе утро. Все пришли на работу? А кому из вас нужна малиновая софа? А модерновая люстра? Всем? Правильно, продается за бесценок. Деньги нужны, вот прямо сейчас нужны, сию секунду. Улица Лермонтова, дом тридцать три, квартира тридцать три. Через сколько? Отлично, ждем! И повесила трубку. Сейчас сюда прибудут скупщики. Скупщики действительно приехали молниеносно. Трое скупщиков вошли. Где ваша софа и люстра? Вот быстренько забирайте. А деньги? Кому платить деньги? «Карин, получи деньги». У него в доме Ника заразилась общепринятой формой обращения по фамилии. Так к нему обращалась жена. Ника тут же с брезгливостью почувствовала бациллы расхожей матрицы и стала называть Карина «любимой». По цвету ее картин легко установить, что слух у нее тоже был абсолютный. Пока Карин получал деньги и расписывался в квитанции, Двое других скупщиков вынесли софу и люстру. Сунув квитанцию в карман, смеясь, следом за ними вышел и третий скупщик. Ника закрыла за ними дверь. «Черт возьми!» — сказал Карин, когда скупщики унесли софу и люстру. «Печально?» — «Нет», — сказал Карин. «Пустовато!» Вот здесь, на этих стенах, будут висеть картины. Какие картины? «Лучшие в мире!» который создаст Ника. Ночь, звезды, море, солнце, весна, водопады и землетрясение. Портрет повесишь вот здесь, над изголовьем, но без меня. А зачем землетрясение? Так надо, сказала Ника. Вот твоя визитная карточка. И возвратила ему листок из его блокнота, на котором еще в самолете Карен написал свой адрес и телефон. С ума сойти! С ума сойти! Все, что угодно, я мог предположить, но чтобы такое, кому могло прийти в голову, что на свете и это бывает? Отдать сто с лишним картин, но в них была вся ее жизнь. Как? В них была вся ее любовь к жизни. И ты, и я. То есть, ага. Мадам не учла принципы избирательности, без которого не может быть искусства. Где бы ни появился художник, все, что вокруг него, он наполняет собой. Но в квартире Кареных предметы оставались обычными, словно художник не прикасался к ним. Квартира Кареных была сама по себе, а картины сами по себе. Они висели на стенах отрешенно, они были здесь чужие. Принцип избирательности был нарушен, а там, где этот принцип нарушается, Надо искать трагедию. Значит, ты уже в квартире Каринах понял, что Карин не может быть художником? Да. Понял? Да, понял. А следовательно, чтобы выставить эти картины, настоящий художник должен быть мертв. Вот в чем твоя подножка с автопортретом. Автопортрет Вадима Карина нельзя было принять за автопортрет. Такая самовлюбленность... звучало диссонансом среди всех остальных произведений. Но как портрет это было превосходное зрелище. Я не сомневался, кто-то увидел Карина влюбленными глазами. Впрочем, как и весь мир, который висел у него в комнате. Художник был феноменально талантлив. Раньше я никогда не встречался с такой манерой письма. Но ни одна из картин, не была подписана автором. Так могла поступить только женщина, которая просто отдавала картины своему любимому, как отдавала себя. Она и не думала где-то выставляться. Все это было ей в высшей степени безразлично. Ее беспокоил лишь один зритель, ее любимый. И только его. Ей надо было убедить, что она художница, что она Ника. Становилось ясно, что все события должны развиваться вокруг этой женщины. И, конечно, точкой отсчета во всех моих построениях была личность Ники. Оставалось понять, каким образом ежедневно в квартире Каринах появлялись картины одна за другой. Ведь писались они не в его квартире. И акварель «Винный погребок в Таллине» стала для тебя посылкой? Лишь безрассудно любящая мать могла не вмешиваться в дела дочери и умела не замечать, что дочь ежедневно выносит из дома картины, едва нарисует и тут же уносит. Я понял, что эта женщина когда-то очень любила, но ее не любили. Такие матери готовы терпеть самые странные выходки своих дочерей, чтобы как-то сохранить и без того рвущиеся нити отношений. Итак, Карин – единственный зритель ее картин. Да, свидетелей ты не найдешь, кто бы видел эти картины при жизни Ники. А стюардесса тоже исключается. Очевидно, встретившись со стюардессой, Елена Карина убедилась, что то понятия не имеет, кто автор картин, и успокоилась. Иначе она не пошла бы на убийство. Как не стала бы рисковать и в том случае, Если бы не знала о смерти Никиной матери. Думаю, что она об этом узнала на следующее же утро. Ладно, ладно, ладно. Но Москва, это же не пустыня. Ника работала чертежницей, а Карин инженером. Абсурд? Это вроде бы абсурд. А на самом деле все очень логично. Два месяца любви. Тут Ники и Вадиму никто не был нужен. Наоборот. Все это время они искали уединение. Любовью не делится. Просто и естественно. Но ты долго карабкался к этой простоте. Да, я очень долго карабкался к этой естественности и простоте. Очень долго. Теперь тебе все ясно? После смерти Ники Елена Карина хотела заставить мужа подписать картины. Но у нее ничего не получилось. Для него это было кощунством, и он наотрез железно отказался. Отказался, и этим отказом подписал себе смертный приговор. «Ты думаешь о том, как найти этих двух женщин? Я тебя правильно понял? Ты назвал ее Никой, а если ее зовут иначе? Ты старый Арбат, знаешь? Ты живешь на Старом Арбате. Похоже, что тебе спать пора. Давай говори». Ты останавливал сегодня ночью машину на углу Веснина и Щукина возле старого готического особняка с двумя подъездами на обе улицы, а напротив, по диагонали, через дорогу, в садик мы с тобой заходили, где растет роскошная красная рябина. Но сейчас август, а теперь посмотри на репродукцию, как выглядит садик весной. Да, это он. Слушай, Это тот самый садик, да? А я думал другой. Перестань выпендриваться, профессор. Он нарисован с высоты птичьего полета и увиден с этой стороны. То есть художник рисовал его в доме на углу Веснина и Щукина. Вот и все. Что все? Пейзажа улицы, на которой жил Вадим Карин, среди акварелей нет. А между прочим. Каждый художник очень любит рисовать место, где он живет. Ах, да, это тоже был для тебя один из аргументов. Так что выясни, какие смерти были зарегистрированы в этом готическом особняке, из окон которого просматривается уютный староарбатский садик. Думаю, что Ника и ее мать жили здесь. Я сейчас же позвоню. Олег, дом номер... 13 дробь 2, я помню. Ваграм сел за фортепиано. Алло, доброе утро! Свяжите меня с электронной картотекой Москвы. Алло, картотека, доброе утро! Выясните, пожалуйста, какие смерти были в доме 13 дробь 2, угол Щукина и Веснина, за период с марта по июнь этого года. Я жду. В доме номер тринадцать дробь 2. Зарегистрировано за период с марта до июня две смерти. Анна Иннокентьевна Юркевич, 53 лет, умерла 3 июня, ответили на другом конце провода. И Виктория Андреевна Юркевич, 20 лет, погибла 15 мая в автомобильной катастрофе. — Спасибо, — сказал Олег и повесил трубку. — Что ж ты перестал играть? — Я все слышал. Значит, Карина была у Анны Иннокентьевны вечером 2 июня. То есть через восемнадцать дней после гибели дочери и через пятнадцать дней после убийства мужа. Ну, продолжай. Что продолжай? Продолжай удивлять. Почему ты назвал ее Никой? Потому что есть картина Ника Самофракийская? Объясняю популярно для невежд. У каждого художника есть страсть. в какой-нибудь из картин, но зашифровать свое имя. И Ника Самофракийская помогла. Я решил, что имя художницы должно быть Вероника или Виктория. Вика, Вика. Прежде Олег не владел этой интонацией. Тигр подошел к ваграму и зарычал. Р -р -р -р -р. Зверь не поверил в наступившей тишине. Конец.